Виктор Старицын. Александр II Великий. Читает Мироненко Юрий. 1. Яков Слощёв Крымский. В общем и целом, бывший потомственный дворянин Российской империи, бывший полковник Российской императорской гвардии, бывший генерал-лейтенант Белогвардейской добровольческой армии Яков Александрович Слощёв Крымский, бывший Константинопольский безработный а нынче красный командир Яков Слащев был вполне доволен жизнью. Проживал в Москве со своей боевой подругой Ниночкой Ничволодовой, которая прошла с ним вместе в качестве ординарца всю гражданскую войну, эвакуацию из Крыма в Константинополь, тамошние мытарство и возвращение в большевистскую Россию. Мировую войну Слащев встретил поручиком лейбгвардии финляндского полка. Вместе с полком прошел всю войну. Был дважды контужен и пять раз ранен. Проявил в боях редкостную храбрость. Лично вводил в атаку вверенные ему подразделения, за что был удостоен именного Георгиевского оружия и награжден девятью орденами святого Георгия, святого Станислава, святого Владимира и святой Анны четвертой степени, святой Анны и святого Владимира третьей степени с мечами и бантами. а также Святого Станислава и Святой Анны второй степени с мечами и бантами. Войну закончил полковником, командиром Московского гвардейского полка. После большевицкого переворота присоединился к Белогвардейской добровольческой армии, формируемой на юге России. Проявил незаурядный полководческий талант. Командовал бригадой, дивизией, затем корпусом, за что был произведен в генерал-майоры. проявил чудеса личной храбрости был девять раз ранен но продолжал командовать войсками невзирая на полученные ранения. в конце 1919 года когда белые армии в беспорядке отступали под натиском красных из центральной россии принял командование разрозненными воинскими частями организовал оборону перекопского перешейка и не допустил захвата крыма красной армией зимой 1920 года руководил обороны крыма Войсковые соединения под командованием Слащева не раз чувствительно били красных. Приказом командующего вооруженными силами Юга России генерала Врангеля за боевые заслуги был произведен в генерал-лейтенанты, награжден орденом Святого Николая Чудотворца и удостоен почетного наименования Слащев-Крымский. Пользовался уважением и любовью солдат и офицеров частей и соединений, которыми командовал. По мнению многих, был самым выдающимся военачальником Белой армии. В августе 1920 года, ввиду его склонности к излишне самостоятельным действиям, не всегда соответствующими приказам командования, а также интригам завистников, был отстранен от командования корпусом и отозван в резерв командования ФСЮР. Примечание. ФСЮР. Вооруженные силы Юга. Объединенные антибольшевистские вооруженные силы сформированы в 1919 году в южной части Европейской России. По мнению некоторых историков, оставшись во главе Крымской армии, Слащев смог бы отразить наступление Красной армии на Крым в декабре 1920 года. В конце этого года вместе с потерпевшей поражение Белой армии эвакуировался из Крыма в Константинополь. В эмиграции письменно и устно резко критиковал действия руководства Белой армии, приведшие ее к поражению, за что был предан офицерскому суду чести, лишен главнокомандующим Врангелем генеральского звания и уволен из армии без права ношения формы. После амнистии участников Белого движения, объявленный большевиками в ноябре 1920 года, вместе с женой вернулся в Россию и обратился с воззванием ко всем бывшим белогвардейцам, призывая их вернуться в Россию. В 1922 году был зачислен преподавателем тактики высшую школу командного состава РККА «Выстрел». Примечание. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия, Вооруженные силы Советской России, а затем СССР. Совнарком выделил красному командиру Слащеву для проживания двухкомнатную квартиру рядом с курсами. Примечание. Совнарком. Совет народных комиссаров. Исполнительный орган Всероссийского съезда народных депутатов России. Высший орган исполнительной власти в большевистской России. Преподавал Слащев блестяще. На его лекции, где он анализировал сражения мировой и гражданской войн, нелицеприятно критикуя при этом и царских, и белых генералов, и красных командиров, набивались не только слушатели выстрела, но и все, кто мог пройти на территорию курсов, включая их преподавательский состав. Семейной жизнью Краском Слащев был вполне доволен. Его боевая подруга, Племянница первого начальника главного артиллерийского управления РККА, бывшего генерал-лейтенанта Нечволодова, тоже неоднократно раненая Ниночка Нечволодова, души не чаяла в своем супруге. Яков Александрович с удовольствием преподавал воинскую науку командирам Красной Армии, большинство из которых училось военному делу с энтузиазмом, отнюдь не присущим дворянским отпрыском до революции. писал книги по тактике действий сухопутных войск и смотрел свое личное будущее с оптимизмом то что простой русский народ предпочел красных белым он принял полностью как данность вне русского народа патриот яков слащв себя не мыслил однако ночами просыпаясь ворочался и долго не мог заснуть мучительно пытаясь понять по какой такой причине развалилась великая российская империя и по какой причине пролились реки русской крови. Вечером 11 января 1929 года в дверь квартиры постучали. Открывшая дверь Ниночка увидела красного командира, которого посчитала слушателем курсов, которые часто приходили к Якову Александровичу с вопросами по дипломным работам, проводила курсанта в комнату к мужу и вернулась на кухню готовить ужин. Услышав выстрелы, грохнувшие в квартире, Нина, выхватила извисевший на стене в кухне мужниной портупеей с кобурой наган, взвела курок и выскочила в коридор, затем вбежала в комнату мужа. Яков Слащев лежал навзничь на полу у стола в луже крови. Бросившись к мужу, Нина обнаружила на его груди три пулевых ранения, одно из которых против сердца. Из ран струйками вытекала кровь. Многоопытным взглядом бывалого фронтовика сразу поняла, что Яков убит на повал. Выскочила на лестничную площадку и услышала внизу топот ног, затем удар о косяк распахнувшейся двери. Боевая подруга Слащева вбежала в кухню, рукояткой нагана выбила стекла и высунулась в окно. Увидела при свете уличного фонаря убегающего кроскома и выпалила по нему весь барабан револьвера. С такого расстояния попасть по быстро бегущей фигуре ей не удалось. Однако выстрелы привлекли внимание караула, стоящего у входа на территорию курсов. Караульные бросились преследовать беглеца. Навстречу ему уже бежали курсанты, возвращающиеся на курсы из города. Увидев, что беглеца скрутили, Нина вернулась в комнату к мужу, упала на тело своего любимого Яши и забилась в рыданиях. Убийцей оказался курсант Московской пехотной школы имени Уншлихта Лазарь-Львович-Коленберг. он же внештатный агент ОГПУ по кличке Смурой. Примечание. ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление, объединенная спецслужба большевистской России, впоследствии преобразованная в КГБ СССР. Так, руководитель ОГПУ Вячеслав Минжинский по негласному указанию генерального секретаря РКП Б. Иосифа Виссарионовича Сталина в преддверии предстоящего резкого обострения классовой борьбы начал устранение лиц, могущих возглавить сопротивление новому курсу партии на отказ от НЭПа – насильственную коллективизацию крестьянства и ликвидации кулачества как класса. примечание ркпб Российская Коммунистическая Партия Большевиков. НЭП – Новая Экономическая Политика. Введена по инициативе В.И. Ленина в 1921 году на смену политики военного коммунизма, приведшей к проличу промышленности и сельского хозяйства. Предусматривала разрешение частной собственности на средства производства, свободу товарно-денежных отношений и замену насильственного изъятия сельхозпродуктов у крестьян продовольственным налогом. Описано в трилогии Юрия Грозной. Блестящий полководец Слащев, авторитетный как среди бывшего офицерства, так и среди красных командиров, мог стать центром кристаллизации сил контрреволюционеров. На допросе Коленберг показал, что убийство совершил из мести за расстрел брата, совершенного по приказу Слащева в Крыму. Психиатрической экспертизой Коленберг был признан в момент преступления невменяемым и вскоре выпущен на свободу. В детстве и в юношестве Яша Слащев искренне верил в Бога и в бессмертие души. Но впоследствии вера его изрядно пошатнулась. Не мог он принять того, что Бог попустил все те зверства, которые произошли в России. Братоубийственные войны, отравляющие газы, голод, массовые казни, взаимную ненависть белых и красных. Миллионы ни за что ни про что загубленных жизней ни в чем не повинных людей, особенно детей и женщин. Однако теперь его сомнения развеялись. Душа его, воспарив, бесстрастно наблюдала сверху, как ловят его убийцу, как рыдает жена на его залитом кровью трупе. Вдруг. Неодолимая сила потащила душу Якова прямо сквозь потолочные перекрытия дома, чердак и кровлю вверх к затянутыми густыми облаками небу. Внизу, в Москве, виднелись слабые огни уличных фонарей автомобильных фар. Слабо светились окна домов. Меж тем его втянуло в тучу. Вокруг потемнело до кромешной тьмы. Впереди появилось светлое пятно, которое стало быстро увеличиваться и вскоре превратилось в овальный тоннель со стенами, переливающимися всеми цветами радуги. Якова потащило с бешеной скоростью вверх по тоннелю. Внезапно тоннель закончился, и Яков оказался неподвижно висящим в пустом пространстве, залитом слепящим молочным белым светом. Прямо перед собой он увидел огромную, парящую в пустом пространстве фигуру архангела Михаила. Он узнал его по фреске в храме Христа Спасителя. Архангел с огромными белоснежными крыльями, сверкающим золотом чешуйчатым панцире, в валом плаще был златовлас, прекрасен и грозен ликом. «Ведает Господь, что сожалеешь ты о кончине империи российской и скорбишь о бедах, постигших народ русский. Но если чувствуешь ты в себе силы поправить беды эти, дарует тебе Господь такую возможность». Громовым басом возгласил Михаил. «Готов ли ты на это, недостойный?» «Готов я, посланник Божий!» Не раздумывая, ответила душа Якова. «Положу все силы и умение на дело это. Отрину все соблазны мирские и сделаю все, что в моих силах». «Быть посему!» Возгласил архангел и вытянул указующую руку вниз, откуда прилетала душа Якова. Могучая сила закрутила Слащева и понесла обратно. В отделе номер 3 научно-исследовательского института реально-пространственно-темпоральных переходов НИИ РПТП Российской Академии Наук в день 19 октября 2338 года завершилась подготовка к очередному эксперименту. Приближался решающий момент. Еще три месяца назад в НИИ поступила директива из Президиума Российской Академии Наук о подготовке нового эксперимента. Академик Абалкин из Научно-исследовательского института экспериментальной истории НИИЭИ в своей монографии доказывал, что последней возможностью свернуть Российскую империю с пути скатывания в катастрофу революции и гражданской войны была бы убедительная победа в русско-турецкой войне 1877 года с полным разгромом Оттаманской империи. В этом случае Россия получила бы импульс к спокойному поступательному развитию еще на 110 лет. Ибо империи развиваются поступательно, без потрясений, только при условии непрерывного территориального расширения. Остановившись в расширении, империи неизбежно хиреют и гибнут. Эта гипотеза требовала экспериментальной проверки. Обычно в ней рассчитывали минимально необходимое воздействие МНВ для изменения событий главной исторической последовательности. Например, Гибель в нужный момент в какой-то аварии ключевого исторического лица. Такое воздействие можно было реализовать в ней РПТП. В этом случае от главной реальности отпачковывалась новая боковая реальность, которая отслеживалась специалистами НИИ. -ЭИ. В распоряжении ученых НИИ имелась аппаратура, позволяющая считывать память какого-либо персонажа в образовавшейся новой реальности. Иногда Чтобы внести необходимые изменения для образования новой реальности с желаемыми последствиями, обычного МНВ оказывалось недостаточно. В этом случае приходилось производить значительно более сложный эксперимент с многократным воздействием на мозг какого-либо исторического персонажа путем передачи ему определенной информации, замаскированной под «откровение свыше». Еще более сложным было подселение в мозг реципиента другой личности, обладающей необходимыми для производства желательных изменений знаниями. Год назад НИИ РПТП уже провели уникальный эксперимент, подселив личность царя Ивана Грозного в мозг великого князя Владимирского Юрия. Эксперимент прошел успешно. История России и земной цивилизации в целом, образовавшейся боковой реальности, была радикальным образом улучшена. Теперь ученые и вознамерились подсадить личность белогвардейского генерала Якова Слащева в голову великому князю Михаилу Николаевичу, младшему брату будущего российского императора Александра II, после неудачной для России Крымской войны 1855 года. Корректировать личность самого будущего императора Александра было признано нецелесообразным. Проведенный расчет показывал, что при попытке резких преобразований он был бы с неизбежностью убит. После изучения опыта прошлого эксперимента в методику было решено внести некоторые изменения. Личности Ивана Грозного и князя Юрия в прошлом эксперименте были равноправными. Поскольку личность Ивана была значительно более сильной, он без труда подчинил себе личность Юрия. Такой значительной разницы в силе личности в случае со Слащевым и Романовым не было, что в результате могло привести реципиента к схватке личностей и к развитию у него шизофрении. Поэтому было решено изначально заключить личность Романова за ментальный барьер, преодолеть который самостоятельно эта личность не имела возможности. «Реально-пространственный темпоральный канал в шестимерном реальном пространстве времени сформирован», доложил начальник физической лаборатории НИИ РПТП, доктор психофизических наук профессор Чесноков. «Психоматрица донора зафиксирована. Оптимизация проведена. Сознание и подсознание реципиента подготовлены», отчитался начальник ментально-психической лаборатории кандидат наук Осипов. «Дополнительные информационные файлы для подгрузки донору подготовлены. Информационное прикрытие проведено». Включился начальник информационной лаборатории в просторичии пиарщиков. «Резерв мощности накоплен», — доложил главный энергетик НИИ. «Полная готовность. Даю обратный отсчет», — заключил начальник отдела, член-корреспондент Российской академии наук, доктор психофизических наук Виктор Иванович Стариков. 5, 4, 3, 2, «Один! Пуск!» Он хлопнул ладонью по большой красной кнопке. Лежащий в постели человек вздрогнул и резко открыл глаза. Три часа назад он лег спать, будучи великим князем Михаилом Николаевичем, а проснулся краскомом Яковом Александровичем Слащевым, бывшим потомственным дворянином Российской империи, бывшим полковником Российской императорской гвардии, бывшим генерал-лейтенантом белогвардейских вооруженных сил Юга России, бывшим константинопольским безработным Яковом Александровичем Слащевым-Крымским.